Глава 5. Антидепрессанты и другие медикаменты при депрессии. В этой главе мы поговорим о медикаментозном лечении депрессии, видах препаратов, предубеждениях к антидепрессантам и о том, как они назначаются. В книге не будет дозировок и схем. Обсудим лишь общие моменты, чтобы вы могли ориентироваться в назначениях вашего врача. Предубеждения и мифы. Начнем, пожалуй, с мифов. Потому что они мешают перейти к эффективному лечению и тормозят выход из депрессии. При этом помните цель терапии – подобрать медикаменты так, чтобы у человека не было побочных эффектов. Сейчас в мире более 35 наименований антидепрессантов. Это множество разных групп – которые действуют совершенно по-разному на каждого человека. Антидепрессанты делают из человека овощ. Антидепрессанты назначаются для того, чтобы дать человеку больше активности, энергии, бодрости и улучшить когнитивные функции, поскольку депрессия как раз и ведет к тому, что человек становится заторможенным, вялым, апатичным. Чаще всего прописываются утренние активирующие медикаменты, а антидепрессанты со снотворным эффектом назначаются только в том случае, если он желателен. Это происходит, когда есть нарушение сна. Антидепрессанты нарушают гормональный фон. Этот миф преимущественно связан с тем, что при тяжелом состоянии в случае психотической депрессии пациентам вместе с антидепрессантами на короткое время назначают антипсихотики, чтобы быстрее вывести человека из этого состояния. Однако те же антипсихотики применяются еще и для лечения шизофрении и психозов и направлены на то, чтобы убрать продуктивную симптоматику, бред и галлюцинации, за которые отвечает избыток дофамина в среднем мозге. Антипсихотики – блокируют дофаминовые рецепторы, что ведет к повышению секреции пролактина, и его уровень на порядок поднимается. Часто это старые препараты, такие как галоперидол, зуклопентиксол, аминозин. Хотя есть и более новые – респиридон, полиперидон, амисульприт. Однако даже если антипсихотики при депрессии и назначаются – то вскоре убираются из схемы лечения. Некоторые антидепрессанты действительно опосредованно действуют на гипофизарную систему. Тем не менее, это действие несравнимо с антипсихотиками, поэтому не имеет смысла бояться, что пролактин поднимется в разы, а то и в десятки раз. Врачи всегда стараются подобрать антидепрессанты так, чтобы именно у конкретного человека не было никаких побочных действий. При этом учитывается весь комплекс его пожеланий, жизненных обстоятельств, физических данных и проблем со здоровьем. Из-за антидепрессантов набирают вес. Антидепрессанты бывают разных групп. Есть те, которые помимо повышения уровня серотонина блокируют еще и гистаминовые рецепторы. Это группа вечерних антидепрессантов, которые применяются для лечения нарушений сна и ажитированных депрессий. При их приеме действительно можно набрать вес. Однако, если человек говорит, что он не хочет такое побочное действие, врачи это учтут и подберут антидепрессанты, которые не влияют на вес. Есть группы антидепрессантов, которые вызывают тошноту и подавляют аппетит. Например, флуоксетин из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Еще он используется для лечения расстройства пищевого поведения – булимии. Он, в принципе, не ведет к набору веса, как и большинство препаратов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина – (СИОЗС). Антидепрессанты вызывают зависимость. Если говорить простыми словами, зависимость – это состояние, при котором человек в угоду употребления какого-то вещества – пренебрегает социальными и профессиональными обязанностями. Он делает все, чтобы добыть и употребить это вещество. Мы знаем, что люди с зависимостью от тяжелых психоактивных веществ, чтобы добыть препарат, могут ограбить аптеку, на кого-то напасть, вынести вещи из дома. Может ли человек в депрессии ограбить аптеку, чтобы добыть антидепрессант? Вопрос риторический. С точки зрения биологических механизмов такой непреодолимой тяги к употреблению этого вещества нет. Антидепрессанты не вызывают зависимости, с них всегда можно сойти. Антидепрессанты не относятся к психоактивным веществам ПАВ в прямом смысле этого слова. Вызывающие зависимость ПАВ ведут к изменению сознания, восприятия и поведения, а антидепрессанты не используются для получения удовольствия или изменения сознания. Чтобы понимать, что такое зависимость, лучше опираться на диагностические критерии, приведенные, например, в МКБ или в американской классификации DSM-5. Для констатации зависимости по DSM-5 достаточно двух критериев из 11, которые проявились на протяжении последнего года. Употребление вещества в больших количествах или дольше, чем планировалось. Непреодолимое, но безуспешное желание уменьшить или контролировать употребление вещества. Значительное время затрачивается на поиск, употребление вещества или восстановление после его действия. Интенсивное стремление или непреодолимая тяга к употреблению вещества. Повторяющееся употребление вещества приводящее к неисполнению обязательств на работе, в школе или дома. Продолжение употребления вещества, несмотря на социальные или межличностные проблемы, вызванные его употреблением. Отказ от важных социальных, профессиональных или досуговых мероприятий из-за употребления вещества. Регулярное употребление вещества в ситуациях, когда это представляет физическую опасность. Продолжение употребления вещества, несмотря на знание о наличии физической или психологической проблемы, вызванной или усугубляемой веществом. Толерантность, проявляющаяся в необходимости увеличивать дозу для достижения прежнего эффекта или уменьшении эффекта от прежней дозы. Синдром отмены при попытке прекратить употребление вещества или уменьшить его дозу. что может проявляться физическими или психическими симптомами или употреблением вещества для облегчения этих симптомов. При депрессии мы можем выделить только один из всех диагностических критериев зависимости. При резком прекращении их приема действительно наступает синдром отмены. В это время у человека может обостриться ажитированное состояние или возникнуть психомоторное возбуждение, тремор, тошнота, Бессонница – потливость. Поэтому уход от антидепрессантов происходит не сразу, а в течение нескольких месяцев. Видимо, из-за синдрома отмены и возник миф о зависимости. Давайте рассмотрим классическую схему отмены препарата. Антидепрессанты применяются обычно не менее 9-12 месяцев при единичном эпизоде депрессии и до двух лет при повторных эпизодах. Чем дольше человек принимает антидепрессанты, тем дольше нужно потом от них уходить. Допустим, человек принимал медикаменты 9 месяцев. Значит, нужно потихоньку снижать дозировку где-то полтора 2 месяца до полной отмены. Если прием антидепрессантов был дольше, то срок постепенного снижения дозировки может быть увеличен, например, до 3 месяцев. За зависимость от антидепрессантов люди также принимают возвращение депрессии после окончания приема медикаментов. Я перестаю пить лекарства, депрессия приходит снова. Но дело в том, что лечение депрессии должно быть комплексным. Одни только антидепрессанты ситуацию кардинально не изменят. Они лишь дают возможность быстро получить энергию, бодрость и активность, но это аванс. Его нужно направить на психотерапию. поработать со своим мышлением, поменять установки, ценности и убеждения, иначе все вернется на круги своя, как только антидепрессанты будут отменены. Важно осознать, что к депрессии привела вся цепочка поведения человека, его восприятие, воспитания, установок. И если с этим не работать, то рано или поздно человек снова окажется в этом состоянии. Антидепрессанты полностью убирают половое влечение. Большинство антидепрессантов влияют на серотониновую систему, а именно повышают уровень серотонина. Повышение уровня серотонина может подавлять высвобождение дофамина в префронтальной коре и в мезолимбической системе, а это действительно негативно влияет на либидо и сексуальную функцию. Ведь именно дофамин играет ключевую роль в регуляции полового влечения и возбуждения, и его дефицит может привести к снижению либидо и проблемам с потенцией. Увеличение серотонина может также подавлять высвобождение норадреналина, что дополнительно снижает стимуляцию симпатической нервной системы, необходимую для сексуального возбуждения и эрекции. Тем не менее, возможно подобрать препараты, у которых это побочное действие выражено меньше. Например, флувоксамин, также относящийся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Новые препараты типа миртазапина, вартеоксетина, тоже меньше влияют на половую функцию. Бупропион, вилбутрин, запрещен в России, вообще не имеет такого побочного действия. Однако нужно помнить, что либидо при депрессии снижается в принципе, это не всегда побочное действие медикамента. Снижение либидо может быть симптомом самого заболевания, а удачно подобранный препарат его восстановит, поскольку вернутся и активность, и витальная энергия, и радость жизни. Поэтому, если изменение либидо – это побочный эффект, то лучше всего не молчать и обязательно рассказать об этом врачу. Описанные побочные действия В зависимости от ситуации некоторые побочные действия могут оказаться даже желательными. Например, истощенному человеку подойдут антидепрессанты, которые ведут к набору веса, а не его потери. Но если реакция на препарат совсем нежелательна, то надо не терпеть, а менять его. Хотя бывает и обратная ситуация. Человеку нравится эффект антидепрессанта, например, поднялось либидо, улучшилось настроение, и он страшится, что все закончится и состояние негатива и депрессии снова вернется. Да, любые побочные действия, будь то набор веса или отсроченная экуляция, после отмены препаратов уходят, а все функции восстанавливаются. Поэтому нужно обязательно идти в психотерапию. Только она способна дать человеку личностные ресурсы, чтобы справиться с жизненными трудностями. Она позволит человеку посмотреть на жизнь под другим углом, найти альтернативные решения каких-то проблем. Задача терапевта – укрепить ресурсы человека, веру в себя и самооценку настолько, чтобы у него не было боязни отмены антидепрессантов. Страха не справиться без них. Нужно снизить важность страха перед новым состоянием. В этом большую роль играет психообразование. Человек должен понимать, что с ним происходит и что может произойти, что возможен рецидив, поскольку 40-60% депрессии рекуррентны, то есть повторяются, что психотерапия снижает количество рецидивов, что даже после приема медикаментов в течение 9 и даже 24 месяцев депрессия может вернуться, а врач при этом вначале назначит тот же препарат, что и раньше. Перед новым посещением психотерапевта, благодаря психообразованию, вы уже будете знать правила. Если что-то помогало, врач значит то же самое. Если же медикамент не действует, это означает резистентность, нечувствительность к действующему веществу, и тогда имеет смысл менять на другой препарат. У вас не возникнет вопрос, стоит ли платить деньги, чтобы получить тот же самый медикамент. Вы будете знать, что врач спрашивает о предыдущих назначениях не потому, что не хочет работать, а как раз потому, что хочет вам помочь и выбирает лучшие препараты, подходящие именно вам. На антидепрессантах стало хуже. Примерно 15% пациентов сталкиваются с ухудшением состояния в первые 10-14 дней. Когда человек утверждает, что пробовал все антидепрессанты, и они не помогли, то он лукавит. Ведь существует более 35 видов этих препаратов и постоянно появляются новые. Невозможно перепробовать все. Кроме того, при резистентных депрессиях возможны комбинации антидепрессантов между собой. А также с антипсихотиками, норматимиками и немедикаментозными методами лечения, например, ЭКТ. Многие антидепрессанты, особенно активирующие – такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина СИОЗС и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина СИОЗСН, в первые две недели приема могут вызвать большое количество побочных эффектов, тогда как положительные результаты видны только через 4-6 недель. Это своеобразная ловушка антидепрессантов. и сталкиваются с ней либо пациенты, которых врачи не предупредили об этом, либо те люди, которые начали принимать препараты самостоятельно без какой-либо консультации. Побочные эффекты повышения уровня серотонина. Тошнота и подавление аппетита. В желудочно-кишечном тракте находится огромное количество рецепторов серотонина. Нарушение сна, Повышение серотонина может нарушить цикл сна и бодрствования и вызвать проблемы с засыпанием или прерывистый сон. Психомоторное возбуждение. Беспокойство или чувство внутреннего напряжения. Побочные эффекты повышения уровня норадреналина. Сердцебиение и влияние на сердце. Норадреналин усиливает работу сердца, вызывает сердцебиение и повышение артериального давления. Потливость, так как норадреналин стимулирует симпатическую нервную систему, это вызывает повышенное потоотделение, особенно на ладонях и в подмышках. Психомоторное возбуждение. Норадреналин может также усиливать внутреннее беспокойство и напряжение. Оба этих нейромедиатора могут взаимодействовать и усиливать друг друга, вызывая такие побочные эффекты, как дрожь, головокружение и чувство тревоги. Эти симптомы обычно временные и постепенно проходят по мере того, как организм адаптируется к новому уровню нейромедиаторов. Если побочные эффекты сохраняются или становятся слишком неприятными, важно обратиться к врачу, чтобы скорректировать дозировку или рассмотреть другие варианты лечения. Но обычно побочные действия не опасны. и стихают спонтанно через 10-14 дней. На появлении побочных действий и завязана мнимая неэффективность антидепрессантов. Некоторые, испугавшись побочек, преждевременно прекращают прием лекарств. Однако терапия должна продолжаться, чтобы препарат мог со временем оказать положительное действие. Часто на консультациях люди рассказывают, что приняли один раз, и там было такое... но за один раз вообще сложно что-либо сказать о действии, тем более побочном. А оценить эффективность за менее чем 6-8 недель в принципе не представляется возможным. Поэтому ожидать антидепрессивного эффекта в первые недели приема рано. При чересчур выраженных побочных эффектах можно временно использовать успокаивающие средства или легкие симптоматические препараты, такие как аторакс. Через 4-6 недель должно появиться хорошее антидепрессивное действие. В некоторых случаях, например, если антидепрессанты назначаются для лечения ОКР, нужно ждать дольше – не менее 8-10 недель. Как правило, первый выбор препарата помогает 60% людей. Оставшимся 40%, если нет никаких улучшений спустя 8 недель приема препарата – повышают дозировку, если это возможно, или меняют назначение. Виды антидепрессантов По виду депрессии. В целом все антидепрессанты делят на две группы. Активирующие принимаются с утра, снотворные принимаются на ночь, поскольку обладают снотворным, успокаивающим и противотревожным действием. Антидепрессанты подбираются в зависимости от вида депрессии – ажитированное или апатическое. Если человек лежит, не может встать, у него нет сил, назначается активирующий утренний антидепрессант, который придаст ему сил, бодрости, подарит энергию, улучшит настроение. Если человек находится в ажитации, не может найти себе места, не ест, не спит, страдает от нарушений сна, тогда ему прописывается вечерний антидепрессант, который, наоборот, дает хороший сон и повышает аппетит. По механизму действия. В практике порой встречаются случаи, когда врач по какой-то причине назначает очень тяжелые препараты людям с первичным эпизодом депрессии. Однако я придерживаюсь ступенчатой схемы. Начинаю с самых простых лекарств и иду к более сложным. но никогда не прыгаю сразу на препараты третьей и четвертой ступени. Конечно, если у человека тяжелая запущенная депрессия, и родственники уже принесли его на руках, поскольку он находится в кататонии, не ест, не спит, тогда можно сразу переходить к последним ступеням лечения. Однако при первичных и вторичных эпизодах, что бывает в большинстве случаев, мы идем с самого начала ступенчатой схемы. Первая ступень – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина СИОЗЭС включает на настоящий момент шесть утренних активирующих медикаментов и один вечерний снотворный антидепрессант – трозодон. Более старые препараты Флоксетин, флувоксамин и пароксетин обладают большим количеством побочных действий, и в Европе их уже не рекомендуют. К новым препаратам относят циталопрам, эсцитолопрам. Их назначают чаще всего. Также для лечения тревожно-депрессивных расстройств часто назначается сертралин. Считается, что у него хорошая переносимость, он не влияет на гормональный фон и имеет гораздо меньше других побочных эффектов. Следующая ступень – это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСИН). СИОЗЭС-СИН. Или антидепрессанты двойного действия повышают количество не только серотонина, но и норадреналина, чаще всего назначаются в качестве утреннего антидепрессанта при апатических депрессиях. Сиозсин дают еще больше активности, бодрости и энергии, чем СИОЗ. -С. В этой группе три препарата: венлофоксин, дулокситин и милноцепран. Самый новый и лучше переносимый препарат из них – это милноцепран. Антидепрессанты этой группы дулоксетин и милноцепран также применяются при хронических нейропатических болях. Третья ступень – трициклические антидепрессанты – амитриптилин, кламипромин, имипромин, тримипромин и так далее. В большинстве своем имеют выраженный седативный и снотворный эффект и назначаются на ночь. В Европе в современной клинической практике они применяются крайне редко из-за выраженных побочных эффектов. Одна из областей применения этих препаратов, в частности кламипромина – лечение обсессивно-компульсивного расстройства навязчивостей. Трициклические антидепрессанты хорошо помогают при тяжелых депрессиях с нарушениями сна и хроническим болевым синдромом. но у них такое количество побочных эффектов, что это перекрывает все их преимущества. Чаще всего уже на маленьких дозировках пациенты сталкиваются с сухостью слизистых оболочек глаз, рта и носа, с запорами, нарушением мочеиспускания, а при длительном приеме нарушается ритм сердца. В некоторых случаях описано прямое кардиотоксическое действие. Для достижения антидепрессивного эффекта Нужны высокие дозировки и длительный прием этих препаратов. Поэтому трициклические антидепрессанты нежелательно назначать пожилым, но, к сожалению, за счет дешевизны и доступности чаще всего пожилым их и прописывают. Четвертая группа – ингибиторы моноаминоксидазы, ингибиторы МАО. Это еще более тяжелая группа медикаментов. Они применяются как крайняя тяжелая артиллерия – при резистентных депрессиях. Эти препараты, как уже упоминалось в третьей главе, требуют специальной диеты, поскольку в организме становится больше всех моноаминов и серотонина, и норадреналина, и дофамина, и гистамина, и тирамина, а несоблюдение диеты бедной тирамином может вести к развитию гипертонических кризов. Пожалуй, самый популярный ингибитор моноаминоксидаза на сегодняшний день – Это транилципромин. Еще одна группа – это тетрациклические антидепрессанты. В этой группе медикаментов фактически единственный современный препарат – миртозапин. Еще два представителя – мопротелин и миансирин – тоже выпускаются, но используются все реже. Например, в Германии миансирин уже давно не рекомендуется – Миртозапин часто назначают на ночь в комбинации с утренними активирующими препаратами. Он обладает снотворным и противотревожным действием. Длительный прием нежелателен из-за риска выраженного набора веса и метаболических нарушений. Существует еще одна схема лечения, включающая миртозапин – калифорнийское ракетное топливо. В этом случае к миртозапину добавляется сиосин – винлофоксин. Комбинированное использование этих препаратов позволяет воздействовать на несколько нейромедиаторных систем одновременно. Препараты дополняют друг друга, что может быть полезным при лечении сложных или устойчивых форм депрессии. В последние годы, благодаря изменению подхода к лечению депрессии, появляются новые препараты, которые не относятся ни к одной из перечисленных групп, поскольку у них другое действие. Например, бринтеликс, эскетамин, бриксоналон, аувелити. Пока что применение их ограничено, поскольку их все еще исследуют, но давайте их все равно рассмотрим. Эскетамин справато. это производная кетамина, одобренная в США и других странах для лечения депрессии, особенно резистентной к традиционной терапии. В отличие от классических антидепрессантов, Эскетамин действует на глутаматную систему. Он антагонист NMDA-рецепторов. Этот механизм способствует увеличению нейропластичности и восстановлению утраченных связей в мозге. Эскетамин применяется в форме назального спрея и действует значительно быстрее, чем традиционные антидепрессанты. Его эффективность проявляется уже через несколько часов или дней – что делает его полезным при лечении острой депрессии и предотвращении суицидальных мыслей. Однако его использование должно быть строго контролируемо из-за потенциальных побочных эффектов, включая диссоциацию и повышение артериального давления, поэтому это не препарат для самостоятельного приема дома. Терапия с кетамином обычно проводится в условиях медицинского учреждения с последующим наблюдением. Вартиоксетин – брентеликс. Это антидепрессант нового поколения, который действует на серотониновую систему мозга. Он не только улучшает настроение, но и помогает усилить внимание, память и скорость мышления. Брентеликс используется для лечения депрессии у взрослых, особенно когда она сопровождается проблемами с концентрацией и памятью. Препарат хорошо переносится, У него минимальное количество побочных эффектов по сравнению с другими антидепрессантами. Брентеликс также реже вызывает проблемы с сексуальной функцией и не влияет на вес, что делает его удобным для длительного использования. Брексоналон зульрессо. Это новый препарат, предназначенный для лечения послеродовой депрессии. Он представляет собой модифицированную форму гормона алопригнаналона – И вводится внутривенно. А Аувелити – комбинация декстрометрофана и бупропиона, недавно одобренная для лечения депрессии. Этот препарат действует на глутаматную систему и имеет уникальный механизм действия среди антидепрессантов. Аугментация и комбинирование препаратов. Встречаются ситуации, когда ни первый, ни второй – Ни третий выбор антидепрессанта не дают положительного результата. В этом случае можно рассмотреть либо комбинацию препаратов, либо аугментацию. При комбинации мы используем несколько медикаментов, несколько антидепрессантов, антидепрессанты с нормотимиками или антипсихотиками в достаточной дозировке. При аугментации мы усиливаем действие антидепрессанта с помощью других препаратов – в малой дозировке. Для этого тоже используются антипсихотики и нормотимики, а даже иногда гормоны щитовидной железы, например, Т4. Если же и это не помогает, то на помощь приходят другие методы, о которых мы поговорим в следующих главах. Почему антидепрессанты не действуют или главные ошибки в приеме антидепрессантов? По статистике, только у 60% людей есть ответ на антидепрессанты. Думаю, не покривлю душой, если скажу, что многие случаи, когда антидепрессант не помог, связаны с ошибками в их приеме. Давайте разберем ключевые ошибки, с которыми я не раз сталкивалась в своей клинической практике. Ошибка 1. Принимать антидепрессанты без надлежащей диагностики. Это не просто ошибка. Это опасная ошибка, так как под депрессию могут маскироваться другие заболевания, в том числе врожденные. Поэтому вначале нужно понять, действительно ли у вас депрессия, тревожное расстройство или навязчивости – самые частые показания для применения антидепрессантов. А может это биполярное аффективное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ, расстройство личности – Или простое выгорание и стресс. Но даже если речь идет о депрессии, то наверняка вы уже помните, что депрессия депрессии рознь. Она может быть апатической, многими она воспринимается как классическая депрессия, или ажитированной. Когда у человека апатия, нет силы желания что-либо делать, ему не хочется никого видеть, ни с кем общаться, у него пропадает аппетит и сон. Ему требуются активирующие антидепрессанты. Они обычно принимаются с утра и дают человеку силы и энергию действовать. Такие антидепрессанты чаще всего повышают уровень серотонина и норадреналина в головном мозге. Если же человек не может найти себе место, его мучает неразрешимая проблема, он теряет покой и сон, но при этом он не лежит, а бегает, дергает всех окружающих, то при такой тревожно-ажитированной депрессии показан уже совсем другой вид антидепрессантов. Они обладают успокаивающим и снотворным действием, например, мертозапин или трозодон. Как видите, если неправильно подобрать препараты, то антидепрессант, который, казалось бы, должен улучшить состояние, наоборот его усугубит. В результате человек решит, что ему препараты не помогают, А это, в свою очередь, приведет к тому, что усилится депрессия. Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой у компетентного специалиста. Ошибка 2. Не сдавать анализы и не снимать ЭКГ перед началом приема антидепрессанта. По сути, это ошибка продолжения предыдущей, поскольку не пройдена должная диагностика, ведь порой депрессия – это следствие физических нарушений. Когда человек поступает в клинику Германии, мы всегда делаем развернутый анализ крови. В него включен не только общий анализ на эритроциты, лейкоциты и другие кровяные тельца, но и уровень электролитов и витаминов. Также анализируются показатели печени, почек, поджелудочной железы, щитовидной железы, витамины. Так снижение гормонов щитовидной железы, то есть гипотиреоз, может привести к состоянию, которое напоминает апатическую депрессию. Человека ничего не радует, ему ничего не хочется, ухудшается внешний вид. При этом избыток гормонов щитовидной железы может вызвать тревожное ажитированное состояние, которое похоже на ажитированную депрессию или даже гипоманию. Дефицит тех же витаминов, вроде витамина D или витаминов группы B, порой усиливает психопатологию. А тяжелые гиповитаминозы порой ведут к развитию полноценной депрессии. Во всех этих случаях прием антидепрессантов будет преждевременным, поскольку может не оказать должного воздействия. Снятие ЖКГ, в отличие от анализов, направлено на то, чтобы не ухудшить состояние человека в депрессии. Многие относятся к кардиограмме поверхностно, мол – Я физически здоров, зачем мне ее делать? Однако некоторые препараты из числа антидепрессантов и антипсихотиков нарушают ритм сердца. Перед их приемом важно убедиться, что с сердцем все в порядке, и мы не навредим человеку еще больше. Но даже если есть проблемы с сердцем, человеку в депрессии все равно показаны антидепрессанты. Просто принимать их нужно под контролем врача, вовремя сдавать анализы и снимать ЭКГ. Ошибка 3. Преждевременное прекращение приема антидепрессантов. В моей практике регулярно встречаются люди, которые после короткого приема антидепрессантов при первом облегчении бросают их прием. Обычно это происходит где-то на третьем месяце, когда антидепрессант только развернулся на полную. Такой подход к приему лекарств не может не удручать, ведь это ведет к рекурентным депрессиям. Как вы, думаю, помните, эффект от антидепрессантов наступает через 4-6 недель. На фоне первичного эпизода длительность приема составляет около 9 месяцев. При рецидиве рекомендуемые сроки приема увеличиваются до 2 лет. Если же мы говорим, например, о навязчивых состояниях, то эту группу препаратов применяют в течение полутора-двух лет и даже больше. Прием антидепрессанта – это длительное мероприятие. И если ваше состояние действительно требует медикаментозного лечения, то нужно взять на себя полную ответственность. При нежелании принимать препараты, поговорите с лечащим врачом. Возможно, вам будет достаточно психотерапии. Ошибка 4. Прием антидепрессанта в недостаточной дозировке. Некоторые пациенты так боятся приема лекарств, что самостоятельно снижают прописанную дозировку и надеются, что это поможет. Но все эти половиночки и четвертиночки – это самообман, который ничего не улучшает в организме. Не зря есть рекомендуемые производителям дозировки. Это клинически доказанные данные. Именно на таких дозировках препарат будет эффективен. У антидепрессантов, как у любых психотропных препаратов, есть свой диапазон концентрации в крови, при котором они действуют. При этом есть нижнее значение диапазона, а есть верхнее значение. Если человек принимает препарат ниже минимального значения, то концентрация действующего вещества в крови настолько низка, что препарат попросту не работает. Лишь понапрасну переводятся деньги и ресурсы организма, ведь печени все равно приходится метаболизировать его, при этом желаемый эффект не достигается. Если препарат, наоборот, принимается в очень высокой дозировке и его концентрация в крови переходит максимальную точку, то последуют побочные эффекты. Поэтому если производитель рекомендует 10 миллиграммов, значит нужно принимать 10 миллиграммов – Если рекомендуют 100 миллиграммов, значит принимаем 100 миллиграммов. Ошибка 5. Неверное время приема антидепрессанта. Порой врачи не удосуживаются объяснить пациенту, когда же нужно принимать тот или иной препарат. Как я уже говорила, антидепрессанты делятся на утренние и вечерние. В моей практике встречались случаи, когда человек почему-то принимал утренний антидепрессант вечером на ночь. а после, конечно, жаловался на бессонницу. Это неудивительно, ведь утренние антидепрессанты – это активирующие препараты, поэтому бессонница таким пациентам обеспечена. Если же по утрам принимать антидепрессанты со снотворным действием, тот же амитриптилин, то человек будет вялым, уставшим, его целый день будет клонить в сон. К сожалению, амитриптилин назначают до сих пор, несмотря на все его побочные и порой опасные эффекты, поскольку он очень дешевый. При этом назначают принимать днем, провоцируя человека сонливость. Ошибка 6. Принимать по инерции препарат, который уже давно не действует. Ранее в этой главе я уже озвучила одно из правил врача-психиатра. Если что-то помогало, назначаем то же самое. И именно это правило может сыграть злую шутку, если его применяет не врач, поскольку упускается другое правило. Если препарат не подействовал в течение восьми недель, то мы меняем его. В моей практике были пациенты, которым некогда был назначен антидепрессант, они уже много лет прилежно его пьют, но эффекта нет, он попросту не действует. Чаще всего это происходит потому, что люди не возвращаются на повторные приемы, а ведь если нет улучшения, нужно заменить препарат. У нас на сегодня есть более 35 различных антидепрессантов с самыми разными механизмами действия и побочными эффектами. Под эффективностью препарата понимают облегчение симптомов депрессии, но также важна и переносимость. Отсутствие тяжелых побочных действий – которые мешают жизни. Только в том случае можно сказать, что препарат подходит, если у человека улучшается настроение и сон, появляются активности силы, при этом нет побочных эффектов. Если же через 8 недель нет прогресса, врач безжалостно попрощается с неэффективным препаратом и назначит следующий. Поэтому очень важно обращаться к врачу и ходить на повторные приемы, даже если они кажутся вам бессмысленными. Ошибка 7. Бросать антидепрессанты резко, без плавного снижения дозировки. В инструкции к любому антидепрессанту есть фраза «снижать плавно». Это значит, что дозировка уменьшается постепенно, в течение нескольких месяцев до полной отмены препарата. Если резко прекратить прием – В большинстве случаев возникает сильнейший синдром отмены, о котором я говорила чуть ранее в этой главе. Человека замучают вегетативные симптомы тремор, потливость рук, сердцебиение, повышенное давление, вплоть до психотических симптомов. Абстинентный синдром от отмены антидепрессантов может длиться до нескольких недель, поэтому, когда начинаете их принимать, Спрашивайте своего лечащего врача, как будет происходить его отмена. Ошибка 8. Хаотичные назначения. Эту ошибку чаще совершают врачи, которые по какой-то причине игнорируют ступенчатую схему назначения препаратов, о которой я рассказала, когда мы обсуждали виды антидепрессантов. Эти специалисты могут поначалу назначить человеку амитриптилин – потом ни с того ни с сего перейти на дулоксетин, затем вдруг заменить его, например, сертролином. Это совершенно неправильно, потому что нужно идти по ступеням от простого к сложному. На первой ступени находятся самые простые препараты. Это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – сертралин, циталопрам, эсциталопрам, более старые, например, флоксетин и так далее – Именно с них нужно всегда начинать. Если медикаменты этой ступени не помогают, мы переходим к тем, которые влияют и на серотонин, и на норадреналин. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина – дулокситин, венлофоксин или более новый препарат – милноцепран. У последнего немного другой механизм метаболизма. Он проходит через почки, не через печень – И это тоже нужно учесть врачу при назначении. Когда медикаменты второй ступени не помогают, мы переходим на третью, четвертую ступень и так далее. Трициклический антидепрессант, тот же пресловутый амитриптилин или ингибиторы моноаминоксидазы. При тяжелых рецидивирующих депрессиях, не поддающихся лечению антидепрессантами, к ним добавляются стабилизаторы настроения – например, такие как лама триджин Могут назначить литий для стабилизации аффекта и настроения, однако с этих препаратов никогда не начинают. Поэтому старайтесь уточнять у своих лечащих врачей, чем они руководствуются, когда прописывают тот или иной медикамент. Не стоит, чтобы решающим фактором при назначении стала его стоимость, потому что он дешевый, или наличие в аптеках именно вашего города. Сейчас много новых названий, интересных фирм, производителей, множество новых механизмов действия антидепрессантов, которые раньше не применялись. Все это позволяет учесть нюансы разных пациентов.